Мы умираем так, как живем. Один. Удивительный поток рождения и смерти. Эта книга о страхе смерти. Точнее, эта книга предлагает вопрос, как мы относимся к самому фундаментальному из всех страхов — страху смерти. Одни люди изгоняют мысли о страхе из своих умов и действуют так, будто будут жить вечно, Другие говорят себе, что жизнь — единственное, что имеет значение, поскольку смерть в их понимании равна небытию. Третьи становятся одержимы своим здоровьем и безопасностью и строят свою жизнь на том, чтобы отсрочить неминуемое на столько лет, насколько это возможно. Меняя характерно для людей открыться неизбежности смерти и любому страху, который она вызывает, и вести свою жизнь в соответствии с этим. Я обнаружила, что те, кто так открывается, более вовлечены в свою жизнь и больше ценят то, что имеют. Их меньше захватывают собственные драмы, и они больше приносят пользы другим людям и миру в целом. В число таких людей входят мои учителя, а также святые мировых духовных традиций. Однако есть множество обычных людей, которые не отрицают смерть и не становятся ею одержимы. Вместо этого они живут в гармонии с несомненным знанием, что однажды они уйдут из этого мира. Несколько лет назад я проводила семинар выходного дня на эту тему в Институте Омега в Райнбеке, Нью-Йорк. Одна из участниц призналась мне, что когда она впервые услышала, что я буду рассказывать о смерти и умирании, она подумала облом. В конце программы, однако, она обнаружила, что эта тема перевернула ее жизнь. Делясь этими поучениями, я надеюсь помочь вам стать более осведомленными и расслабленными в отношении смерти и более способными жить в гармонии с тем, что раньше пугало вас. Более способными перейти от облом к открытиям. Моё второе стремление, неотрывно связанное с первым, что открытость смерти поможет вам открыться жизни. Я буду повторять в этой книге, что смерть — это не только что-то, что происходит в конце вашей жизни. Смерть происходит в каждое мгновение. Мы живем в удивительном потоке рождения и смерти, рождения и смерти. Конец одного переживания — это начало следующего, которое быстро подходит к своему концу и ведет к новому началу. Это как непрерывный поток реки. Обычно мы сопротивляемся этому потоку, так или иначе стараясь, чтобы наши переживания застыли. Мы пытаемся найти что-то, хоть что-нибудь, чтобы удержать их. В этом случае инструкция будет успокоиться и отпустить. Тренировка в том, чтобы привыкнуть к существованию в этом постоянном потоке. Это способ работать с нашими страхами по поводу смерти и жизни и позволить им растаять. Здесь нет гарантии. Вы не можете попросить вернуть вам деньги, если этого не произойдет или займет дольше, чем вам бы хотелось. Но я постепенно продвигалась в этом направлении и думаю, что вы тоже сможете. В традиции Махаяны, которой я следую, любое обучение, практику или другую позитивную деятельность принято начинать, размышляя о ее великой цели. Например, мы можем подумать о той пользе, которую мы можем принести нашему непосредственному окружению и даже шире, если подружимся с потоком рождения и смерти. Мы можем подумать о том, какое положительное влияние будет иметь наша усиливающаяся расслабленность в отношении жизни и смерти на всех, с кем нам случится встретиться. В качестве иллюстрации того, как тесно связано всё в нашем мире, можно привести пример теоретика хаоса о том, что когда бабочка хлопает крыльями на Амазонке, Это влияет на погоду в Европе. Точно так же состояние нашего ума влияет на весь мир. Мы знаем, как оно влияет на людей вокруг нас. Если вы кому-то хмуритесь, то они, скорее всего, тоже будут хмуриться кому-то другому. Если вы им улыбаетесь, они чувствуют себя хорошо. И, скорее всего, тоже будут улыбаться другим. Точно так же, если вы становитесь более расслабленными по поводу мимолетности жизни и неизбежности смерти, эта расслабленность будет передаваться другим. Любая позитивная энергия, которую мы вкладываем в себя и других, создает атмосферу любви и сочувствия, и она струится дальше и дальше, кто знает, как далеко. Помня об этом, мы можем подойти к такому исследованию смерти в лучшей версии себя, чувствительными к страхам и боли наших собратьев и желающими помочь. Чтобы поддержать это стремление, Мы можем посвятить этот путь сквозь бордо благополучия, по крайней мере, одного человека, кто испытывает трудности. Вы можете начать с того, что запишете несколько имен и со временем добавить еще. В конце концов, вы можете обнаружить перед собой список на нескольких страницах. Миллиарды людей на этой планете нуждаются в заботе и поддержке. Мы можем пожелать, чтобы как бы наше развитие ни проходило, это давало им некоторую помощь, в которой они нуждаются. Напрямую мы можем помочь только небольшому количеству людей, но каждый может быть включен в наше пожелание. Такое создание нашей мотивации известно как создание бодхичитты — сердце сочувствия, или как Дзигар Конктрол Ринпоча это называет — настрой на пробуждение. Мы обучаемся Дхарме не только для того, чтобы помочь самим себе, но чтобы помочь всему миру.